Полковник поступил мудро. Прибыв на базу, он вызывал нашу тройку по одному. Начал, разумеется, с меня. Показывайте, сэрж. Я успел тщательно проверить чемоданчик радиометрами, фонит алюминий корпуса. Наведенная активность, внутренность чиста. Спокойно открываю тару, демонстрирую лотки с содержимым. Сейчас уточню, Степень осведомленности полковника. Сэр, я не настолько силен в ядерном оружии, особенно в чужом ядерном оружии. Отлично, просто замечательно. Это детонаторы, сэр. Детонаторы к тем самым ядерным зарядам, которые мы ищем. Полковник более чем заинтригован, протягивает руку. Останавливаться в нерешительности, понимаю правильно. Абсолютно безопасный, сэр. Незначительно звучат только тара для хранения. Берет один, рассматривает. Они все здесь? Да, сэр. Полагаю, полный комплект на весь арсенал. Конечно, Голдман умеет скрывать чувство, но сейчас азарт и удовольствие матерого игрока зашкаливают. Так, так, это многое объясняет. Например, почему ядерное оружие не было применено. Верно. Серж, как могло получиться, что эту находку совершили вы, а не предыдущие экспедиции? Они знали, что и где надо искать? Задача ставилась на поиск только ядерных зарядов. Осуществлялась... Недостаточно квалифицированными специалистами. Вскрыли хранилище, заглянули в транспортные контейнеры. Зарядов, нет. Добавьте смертельные радиационные поля, отсутствие дополнительных указаний. Про вторую экспедицию, вообще упоминать стыдно, что называется, отбыли номер, переоблучив для достоверности проводника. Судя по прищуру полковника, Кому-то из собратьев по заговору предстоит выслушать крайне нелицеприятные аргументы. По легкой торжествующей улыбке акции самого полковника с этого момента выросли в разы. «Серж, а у вас есть мысли, где искать сами заряды?» «Разумеется, сэр. Как только сержант Вэнсон даст разрешение...» Я снова отправлюсь в зону за тем, что укажет мне путь. Усилием воли Голдман возвращает себе рабочее настроение. — Как вы оцениваете ее работу? — Высокопрофессионально, целеустремленно, исполнительно до педантичности. Ей не страшно доверить спину. — Понравилось? — Не без этого, сэр. Позвольте изложить мысли. «Кивок. Если предложенный план будет иметь будущее, мне неизбежно понадобится напарница. Конечно, вы можете поставить любого, сэр, но гораздо удобнее иметь дело с проверенным человеком и, так сказать, психологически совместимым человеком. Мисс Венсон умна, имеет хорошую боевую, и, что особенно важно, разностороннюю медицинскую подготовку. Особый момент. Прагматично и в силу этого будет предана не абстрактная идея, а конкретному человеку, от которого зависит ее будущее. Вам, сэр. — А как же вы, сэр? Сэр, я только проводник к великолепному будущему. А вы человек, который это будущее? — Даст. — Продолжу. Легко обучаемо, умеет скрывать чувство, обладает аналитическим мышлением. — Красива и хороша в постели? — Не без этого, сэр. Ваши доводы не отношу к главным, но признаю, они немаловажны. — Как оцениваете Штольца? — К сожалению, Штольц переживает приступ звездной болезни. Если Венсон восприняла присвоенное звание в качестве аванса и везде проявляет старания, то свежеиспеченный капитан почувствовал себя крутым начальником, что и проявилось в период подготовки к выходу в зону. Еще один немаловажный момент. Выполнение вашего, сэр-полковник, задания по моей разработке. Вместо здоровой конкуренции двух агентов, я наблюдаю лишь работу Сюзанны. Голдман усмехается. Успешную? Об этом судить вам, сэр. Хорошо, сэр. Знаете, знакомясь с вашими похождениями, я все больше убеждался, что вы чертовски удачливы. Первый же выход в зону подтвердил эту тенденцию. Надеюсь, удача вас не покинет и дальше. Сейчас, сэр, выйдите в ту дверь и посидите в приемной. Подождите. Слушай, сэр. Кабинет руководства имеет знакомую по помещениям спецслужб моего мира особенность. Две приемные и, соответственно, два входа. Выхожу. Дверные механизмы плавно закрывают тамбур. Парень-сержант за дисплеем портативного вычислителя. «Сэр — Сэр? Сэр-полковник приказал подождать. — Да, сэр, пожалуйста. Жест в сторону кресел у журнального столика. — Чай, кофе, сэр? — Если возможно, чай. — С лимоном. — Буду признателен. — Минуту, сэр. Располагаюсь в удобном кресле с высокой спинкой. Хорошая вещь. Расслабляет. Машинально беру со столика иллюстрированный журнал, безумно перелистываю, разглядывая попадающиеся фотографии симпатичных куколок. Сержант ставит чашку на блюдце. Благодарю, делаю глоток. Отлично. Задерживаясь на очередном снимке. Что-то не так. «Какая-то неправильность. Фотошопом обрабатывали? Стоп! Какой фотошоп?» «Женщина на фото выглядит лет на 30, но и у тридцатилетних не бывает такого выражения глаз. Слишком идеальные черты говорят о мастерской работе профессионального пластического хирурга». «А что я вообще смотрю?» Оказывается, журнал называется «Центр мира». Опа! Наверняка внутреннее издание «Хрустального острова». А что она сделает здесь, на Кибовской базе? Вон еще парочка на столике. Как говорит полковник, так-так. Не иначе привезены специально для меня, любимого. Как минимум пара камер. Сейчас фиксируют все реакции. Что же, подыграю? Попивая чай, перелистываю журнал, задерживаясь на групповых фото, словно разыскивая знакомых. Особенно долго смотрю на фотографии королевского двора. Выдам я им пищу для размышлений. Да очень интересных размышлений! Понемногу, благодаря подписям, разобрался в персонажах, определил круг общения королевы. Та дама, на которой задержался первый раз, кстати, оттуда. Вот опять она, какая-то герцогиня, юная мордашка, но по глазам лет семьдесят, не меньше. Не с ней ли общалась Маргарет, вспомнил рассказ Марджи? Тот прекрасный день, как милые женщины подошли меня расцеловать, не боясь испачкаться в автомобильной смазке. Ладно, хорошего понемножку. Закрывай журнал, кладу на столик, смотрю в окно. Интересно, полковники еще Сюзанну пытают или уже вставляют дрозда Ольгерду? Против капитана ну, особо ничего не имею. Но их пару с Сюзанной надо разбить. Неизвестно, как дальше дело обернется. Пусть лучше не доверяют друг другу, чем выступают против меня единым фронтом. Конечно, полковник Ольгерта никем не заменит. Но любые его действия в указанную мной сторону дадут нужный результат. Ведь найду заряды, обязательно найду. Неспроста... Отсутствует секретная документация, и мысли по этому поводу есть.